Дыхание. Без еды и сна вы можете прожить несколько дней, но без кислорода не проживете и нескольких минут. Хотя дыхание – процесс совершенно естественный, многие люди не умеют правильно дышать. В результате вырабатывают меньше энергии, чем могли бы. Такие люди быстрее устают, а это влияет на их настроение и делает уязвимыми для негативных эмоций. Правильное дыхание полезно для человека. Замедляя дыхание – вы снижаете уровень тревожности. В книге «Путь дыхания. Дышите, чтобы укрепить тело, разум и дух» Гуручаран Сингхалси и Йоги Бхадшан перечисляют преимущества замедленного дыхания. Восемь дыхательных циклов в минуту избавляют от стресса и повышают самосознание. Четыре дыхательных цикла в минуту усиливают самосознание, повышают визуальную ясность и телесную чувствительность. Один дыхательный цикл в минуту оптимизирует работу мозга, снимает тревожность, страх и беспокойство. Быстрое дыхание, дыхание огня снимает стресс, повышает сосредоточенность и увеличивает энергию.